«В моем представлении я уже увидела Гидеона с эфиром, веревками и огромным шприцем, что весьма чувствительно очернило мое представление о нем». Мистер Джордж покачал головой. «Одно из 12 золотых правил гранителей гласит, что мы можем воспользоваться силой только тогда, когда все другое, переговоры и объяснения, не функционируют. Поэтому сначала мы попробуем то, что предложила Маргарет. Мы пошлем к ней тебя». «Чтобы я смогла ее уговорить?» для того, чтобы мы могли понять ее мотивы и информации. С тобой она будет говорить. Это она сказала сама. Мы хотим узнать, что она тебе скажет. И он вздохнул. Из этого все равно ничего не видит. То, что я говорю целое утро, что горохом об стенку. Да, и поэтому мадам Росси не занята тем, что шьет тебе симпатичное летнее платье для 1912 года, сказал мистер Джордж. Ты должна познакомиться со своей прапрабабушкой. «А почему именно 1912 «Мы выбрали этот год совершенно непроизвольно, и тем не менее Гидеон считает, что вы попадете в ловушку». «В ловушку?» Гидеон ничего не сказал, а только посмотрел на меня. И он действительно выглядел озабоченным. «По законам логики это практически невозможно», пояснил мистер Джордж. «Почему кто-то должен поставить нам ловушку?» Гидеон наклонился ко мне. «Ну подумай». У Люси и Паулю в руках находится хронограф, в котором внесена кровь десяти из двенадцати путешествующих во времени. Чтобы завершить круг и использовать секрет для себя, им нужна кровь нас обоих». «Но ведь именно Люси и пауль хотели предотвратить, чтобы круг замкнулся и секрет открылся», — удивилась я. И снова мистер Джордж и Гидеон обменялись взглядами. «Это то, что думает твоя мама», сказал мистер Джордж. «Хм, «Это было то, чему до сих пор верила я». «А вы этому не верите?» «А теперь посмотри иначе. Что, если Люси и Пауль хотели использовать тайну для себя?» спросил Гедеон. «Что, если именно поэтому они и украли хронограф? И тогда единственное, чего им не хватает, чтобы перехитрить графа Десен-Жермена, наша кровь?» Я дала словам подействовать, а потом сказала, «А так как нас они могут встретить только в прошлом, то они должны нас куда-нибудь заманить, чтобы добраться до нашей крови». «Они же должны понимать, что нашу кровь могут получить только силой», продолжил Гидеон, «точно так же, как мы в противовес знаем, что они тоже не дадут на свою кровь добровольно». Я подумала о мужчинах, которые напали на нас в гайд-парке.